Глава 13. Пятница, 5 июня 1987 года. Чтобы дойти до кабинета пастора Линдберга, требуется время. Типичный для присутственных мест коридор напоминает Моделен Холл перед приемной директора школы Гранта в Милкрик. И как бы ее ни переполняли ожидания, она несколько раз порывается развернуться и покинуть здание канцелярии прихода. От вида коричневых дверей ее бросает в дрожь. За все школьные годы Маделен лишь однажды вызывали к директору, потому что она нечаянно увидела, как Билли Тиган, учившийся на класс старше, бросил зажженную спичку в мусорную корзину. Шалость не привела даже к маленькому пожару, только подымила немножко. Но мистер Грант решил разобраться с проказником по всей строгости, и Маделен поневоле стала главным свидетелем. При воспоминании о времени, проведенном в кабинете директора, ее все еще начинает подташнивать. Она до сих пор чувствует тяжелый запах табака, видит директора, истекающего потом в своем синем синтетическом костюме и слышит, как он, срываясь на крик, взывает к ней. Ведь правда все выглядело так, будто Билли Тиган собирался поджечь школу. Ведь правда он сказал что-то о дьяволе в момент поджога. После этого эпизода... Маделен делала все возможное, чтобы больше не попадать в кабинет директора. Когда у нее самой случались неприятности, ставили прогул по математике, застигались сигаретой на задворках спортзала или за списыванием домашнего задания по английскому у Сандры Макс Драйс, Маделен всегда удавалось отделаться предупреждением. В подростковом возрасте Она дрожащим голосом ловко объясняла, как рассердится ее отец, если узнает, что натворила дочь, и как трудно ему держать себя в руках после смерти матери. Подобная тактика действовала на учителей безотказно. Испытывая явное неудобство, они говорили, что на этот раз простят, если Маделен пообещает больше так не делать. Впоследствии она стыдилась того, что пользовалась трагической ситуацией, в которую попала их семья. В то же время Моделен полагала, что есть некая высшая справедливость в том, что ей удалось избежать, по крайней мере, директорского наказания. Ведь скоропостижная кончина матери – это уже наказание на всю жизнь. Моделен дергает цепочку на шее, и нотка скользит по серебру взад-вперед. Причина собственной нервозности ей непонятна, но когда она стоит перед дверью и стучится, сердце бьется в груди так отчаянно, что в ушах звенит. Она напряженно прислушивается. Кажется, скрипят колесики офисного кресла. Потом, спустя еще несколько секунд, глухой голос просит ее войти. Глубоко вдохнув, Маделен берется за ручку и открывает дверь. Пастор Линдберг сидит за массивным письменным столом и делает записи в линованном блокноте. Перед ним электрическая пишущая машинка, переполненные лотки для документов — Фотография Юноса и Рут перед церковью и подставка, до да отказа набитая разномастовыми шариковыми ручками. В течение нескольких тягостных секунд ничего не происходит. Потом, подняв голову от блокнота, пастор жестом приглашает ее зайти. «Присаживайся!» Обращается он к девушке, указывая на один из стульев для посетителей, и продолжает писать. Маделен нерешительно останавливается в дверном проеме, так как не знает, закрывать за собой дверь или нет, но потом оставляет ее чуть приоткрытой. Неуклюжими шагами заходит в кабинет и опускается на стол. «Вот так», — говорит пастор Линдберг спустя минуту-другую и ставит точку. «Теперь я закончил». Когда он смотрит на нее, Маделен поражает цвет его глаз, глубокий, синий, совсем как у Юноса. «Извини», — продолжает пастор, — «Мне надо было дописать до конца, иначе я забыл бы, чем занимался». «Ничего страшного». Пастор Линдберг откидывается на спинку кресла, не сводя с нее глаз. «Как тебе живется?» – мягким голосом спрашивает он. «Хорошо, спасибо». «Тебя хорошо приняли?» «Да, очень». Пастор складывает ладони, будто в молитве. «Маделен, скорее всего, ума не приложит, зачем я ее сюда пригласил». Ей кажется странным, что с ней разговаривают в третьем лице, но она все равно кивает, чтобы показать, что слушает. «Хотя я и завален делами», — говорит он с улыбкой, показывая на свой стол. «Для меня очень важно познакомиться со всеми нашими адептами поближе». «Ты ведь не возражаешь?» «Нет-нет», — быстро отвечает она. «Хорошо», — продолжает пастор Линдберг, опираясь подбородком на кончики пальцев. «Конечно, я прочитал твое письмо. Но мне бы хотелось развивать более тесную духовную связь с теми, кто сюда приезжает». Маделен потупила взгляд. Она не знает, что ответить. Пастор Линдберг, похоже, замечает ее нервозность и отодвигается вместе с креслом так, чтобы не сидеть прямо напротив нее. «Если хочешь, могу для начала рассказать немного о себе. Я вырос здесь, в Юшере, в родительском доме. «Мой отец тоже был пастором Свободной Церкви, так же, как и дед, которого звали Леви. Он в свое время основал здесь церковную общину». «Я знаю», – осторожно замечает Маделен, сменив позу. «Мне рассказывали об этом». «Да, полагаю, это общедоступная информация», – кивает пастор Линдберг. «А тебе рассказывали о том, что в детстве я упал с дерева и сломал спину?» «Нет, я ничего об этом не слышала» говорит Маделен, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Это произошло, когда мне было одиннадцать», продолжает пастор, раскачиваясь в кресле. «Мне сделали 14 операций, и я почти год пролежал в постели. Вначале врачи не знали, смогу ли я когда-нибудь ходить». «Как печально». Он пожимает плечами. «И да, и нет. Я думаю, испытания на нашу долю выпадают, чтобы сделать нас сильнее». «До того, как со мной случилось несчастье, я не особенно интересовался священным писанием. Но когда я лежал, чтение стало одним из немногих доступных мне занятий. Библия дала мне утешение». Маделен скидывает нитку с платья. От рассказа пастора на душе становится тепло. «Я тоже нашла утешение», — говорит она. «Когда умерла мама, меня спасало только пение». Я приходила в церковь, как только выдавалась свободная минута. «Я слышал, как ты поешь. У тебя невероятный голос», — говорит пастор, опустив голову. «Спасибо», — еле слышно отвечает Моделен, заслоняя лоб рукой, чтобы скрыть залившую лицо краску. Моделен! многозначительно продолжает пастор, «прости меня за навязчивость, но я думаю, твое предназначение...» с помощью музыки нести миру надежду и утешение. Поэтому я хотел спросить, не согласишься ли ты возглавить наш хор? Маделен замирает. Так вот почему он пригласил ее сюда. «Не знаю, справлюсь ли», – бормочет она. «Я никогда не руководила хором». Подъехав обратно в своем кресле, пастор Линдберг склоняется к столу. Пульс Маделен учащается. Кажется, будто пастор заглядывает прямо в душу. «Но я знаю», — утверждает он, — «ты прекрасно справишься. А если понадобится помощь, только скажи. Мы одна большая семья, не забывай об этом». Моделен теребит ремешок наручных часов. Несмотря на собственные сомнения, что-то в голосе пастора заставляет ее поверить в его слова. «Я могла бы попробовать, ну, руководить хором». Пастор протягивает руку и кладет ей на плечо, как если бы этот жест был совершенно естественным. Маделен сглатывает волнение. Чужое прикосновение ей непривычно, рука пастора едва не обжигает кожу, и в то же время не хочется, чтобы он убирал ее. «Хорошо», — говорит он, похлопывая Маделен по плечу. «Значит, решено. Я сообщу Роберту». На мгновение, когда их взгляды встречаются, ей кажется, будто она парит над землей, но потом пастор убирает руку. «Удачи!» – благословляет он Моделен и возвращается к своим записям в блокноте. Девушка в растерянности покидает комнату. Ей с трудом верится в то, что пастор Линдберг хочет, чтобы она возглавила хор. Счастье бьется в груди, и в то же время Моделен беспокоится, что сказать Дезире. Ее соседка по комнате сама, наверное, была бы рада руководить хором. 200 метров, отделяющие церковь и канцелярию прихода от стурстюган, она проходит, еле переставляя ноги. Маделен еще недостаточно хорошо знает свою соседку по комнате, чтобы предугадать ее реакцию. Но мысли об этом приглушают радость. Дизире – первый настоящий друг Маделен в Юшере, и ей не хочется ранить ее чувства.